Глава 43. Старый угловатый тёмно-синий джип Чероки заехал на парковку торгового центра. "Здесь", сказал Щукин, останавливая автомобиль. Сидевший в пассажирском кресле Рыков придирчиво осмотрел стоявшие рядом машины. "Какую себе купишь, когда получим деньги?" спросил он приятеля. "Большой внедорожник. А я возьму спортивную с открытым верхом. В неё ничего не влезет. Самое необходимое поместится. Я, девушка, Игорь чуть не сказал Алла, и сумка с деньгами в багажнике. Мечтаешь о красивой жизни, а я вложу деньги в дело. Видел, агтокоптер в багажнике за сиденьями. Картинки сверху снимать. Сейчас этим никого не удивишь, ухмыльнулся Рыков. Доставка товаров с воздушного склада на дирижабле прямо к окну покупателя. Представляешь? Вот что я разрабатываю. Рыков не успел удивиться фантазии бывшего одноклассника. Открылась задняя дверца, и в машину села Алёна, с которой здесь была назначена встреча. Девушка нервно покусывала губу и тарабанила пальцами по сумочке. Что случилось? обеспокоился Щукин. Встречалась с автором, с нас требуют деньги. Подождёт. Деньги ещё на студии, окрецился Рыков. А тебе говорили особо о твоей жадности, которая всё испортила. Алёна толкнула Игоря в плечо. Хотел урвать куш, спрятал деньги в унитаз. Да кто такой этот автор? Надо вообще его кинуть, кипел Серыков. Ага, попробуй. Рудакова уже пыталась. Щукин нахмурился и повернулся к Ланской. Ты говоришь про актрису, которую задушили? Мне прямо не сказали, но намекнули. Если что, истории повторится. Пусть только сунницы, я его Роков погрозил кулаком. У тебя и горёк шея крепкая, а у меня. Алёна обхватила себя за горло, будто хотела его согреть, посмотрела в глаза каждому поклоннику и напомнила: После Родаковой была Нестеренко. Алёна, успокойся, мы никого не кинем, деньги разделим. Щукин требовательно взглянул на Напарника. Ведь так, Раков возражал. Я не против отстегнуть долю, но 50 на 50 несправедливо. Если весь риск наш, пусть он, если такой умный и смелый, тоже подключится. Я умалчала, что деньги ещё на студии. Если мы обратимся за помощью, это признание в собственном провале. Тогда нам выделят крохи. Ланская с тревогой посмотрела на парней. «У нас что, проблемы?» Рыков скривился, как от зубной боли. «Я выходил одним из последних со студии. Местную охрану усилили ментами. Патрульный экипаж поставили снаружи. Рабочие видели, как у забора дополнительные камеры повесили. Поговаривают, что оперативники остались внутри на дежурство. Я видел их Мазду на парковке». «И что? Вы не сможете вытащить деньги?» Ланская вцепилась в плечо Щукина. «Ты же говорил, что есть план!» План остаётся в силе, заверил Рома. Придётся немного его подкорректировать. Игорь, сходи в торговый центр, купи фейерверки, побольше и помощнее.